Прибытие Автандила к Фридону после разлуки его с Терриелом. Долго ехал юный Витязь. Лишь на день семидесятый он корабль заметил в море, странник горестью объятый. Корабельщики, причалив, вышли на берег покатый. И спросил он, кто вы, люди? Чей он, этот край богатый? О, прекрасный чужестранец, те сказали изумленно. Образ твой чарует душу, словно солнце небосклона. Там — турецкая граница. Здесь — владение Фридона. Обо всем тебе расскажем, коль посмотришь благосклонно. Нурадин Фридон отважный правит в этой стороне. Витя щедрый и бесстрашный, горделивый на коне. Никакой ему противник не опасен на войне. «Нам он с самого рождения светит с солнцем наравне». Автандил сказал им, «Братья, вы достойны уважения. Я ищу царя Фридона и терплю в пути решения, как проехать мне в столицу, если здесь его владение». И они его решили проводить без промедления. «Этот путь», — они сказали, — Приведет к Мульгазанзару. Там живет наш царь, который одному тебе под пару. Десять дней, и ты приедешь, уподобленный Чинару. Ах, зачем зажег ты в сердце пламя, равное пожару? Отчего, — воскликнул Витязь, — мною вы удивлены? Коль зимою вяли розы, им не может быть цены. Если б вы их увидали с наступлением весны, В дни, когда на них дивится весь народ моей страны, Тот, чей стан стройнее алоэ, чья десница крепче стали, С мореходами простившись, поспешил в дорогу далее. Он пустил коня голопом, позабыв свои печали, Но нарциссы, как и прежде, слезы горькие роняли. И пленял он чужестранцев, проезжая в диком поле, И они чудесным гостем любовались поневоле И в минуту расставания а его грустили доли и давали провожатых, что им было делать боли. Наконец, к Мульгазанзару он приблизился и вдруг увидал перед собою окруженный цепью лук. То стрелки пускали стрелы, быстро вскидывая лук, словно скошенные стебли звери падали вокруг. И к прохожему с вопросом поспешил он обратиться. «Что за шум стоит на поле? от Отчего народ толпится?» Тот сказал, «Царю Фридону здесь угодно веселиться. Здесь, на поле Тростниковом, двор и вся его столица». И направился он к войску, позабыв свое страдание. Я воспеть его не в силах, несмотря на все старания. Встреча с ним, пыланье солнца, разлука, прозябанье». Тростниковый стан героя заставлял терять сознание. Вдруг над самой охотой взмыл орел. Он, полный сил, тот прицелился из лука, птицу в воздухе скосил. И упал орел, и кровью лук зеленый росил, и ему подрезал крылья, подоспевший автондил Раступился круг широкий, люди луки опустили, и, сбежавшись отовсюду, незнакомца окружили и не знали, что подумать о прекрасном том светили. И за ним спешили следом, слово вымолвить не в силе. Царь Фридон смотрел на поле с возвышения крутого. Сорок ловчих окружали государя молодого. видя в поле беспорядок, государь спросил сурово, «Отчего стрелки на поле разбежались бестолково?» И раба послал немедля, осерчав на них Фридон. Что они, ослепли, что ли, коль бегут со всех сторон?» Но при виде незнакомца раб отпрянул поражен. И, забыв про все на свете, не промолвил слова он. автондил остановившись пред слугою Арабелым, приказал. «Скажи, владыке что приехал я за делом. Брат названный Тариэла, к этим я пришел пределом, миновав чужие земли, ибо послан Тариэлом». Возвратился раб к владыке и сказал ему с поклоном. «Царь, подобный солнцу витязь, на лугу стоит зеленым. Он, загадка для премудрых, странно слышать речь его нам. Я пришел от Терриэла, чтоб увидеться с Фридоном». Царь, как только это имя произнес его слуга, взволновался и на розы слез исторгнул жемчуга. И с ресниц его слетая вдруг повеяла пурга. Так сошлись они, два брата, недоступных для врага. Царь Фридон с холма спустился и, увидев Афтандила, вскрикнул. «Кто он, этот Витязь, коль не дивное светило? Описать его красоты невдомек посланцу было!» Оба и радость их слезами окропила. Обнялись, и хоть впервые Витязь был в Мульгазанзаре, царь души не нечаял в гости. Гость же в юнном государе. Люди солнца разлюбили, присмотревшись к этой паре. Ведь подобных им героев не увидишь на базаре. Равных Витязю Фридону средь людей на свете нет. Но затмил его красою добродетельный спаспет. В блеске утреннего солнца исчезает вид планет. Лишь во тьме свеча сияет. Днем ее видим свет». На коня они вскочили, во дворец помчались рядом. Царь велел кончать охоту и домой идти отрядом. Все собравшиеся гостя провожали долгим взглядом. Сам творец, они твердили, одарил нас этим чадом. И сказал Фридону Витязь, «Ты спешишь услышать вести, кто я, еду я откуда. Все скажу, коль будем вместе». Расскажу о Тариэле, Анистан, его невесте. Он мой друг, хоть я, по правде, не достоин этой чести. Знатный Витя Серовийский, полководец в тандил я любимец Ростывана и начальник ратных сил. Из высокого я дома, царь меня усыновил, тех, кто мне сопротивлялся, я разбил и усмирил. Раз, когда мы на охоте забавлялись с Ростываном, с неким плачущим скитальцем повстречались чужестранным. На призыв он не явился, это нам казалось странным, мы цены еще не знали, ни слезам его, ни ранам. Царь велел схватить невежу и послал людей из свиты, но недолго думал, витязь, где искать ему защиты. Многих он перекалечил, были многие убиты». Кто луну столкнуть сумеет с предначертанной орбитой? Царь разгневался, увидев, что обидел Витязь нас. Сел в седло и горделивый поспешил за ним тот час. Биться с нами незнакомец не решился в этот раз. Опустил он вдруг поводья и исчез из наших глаз. След его не обнаружив, мы сочли его видением. Царь унынием объят и охладел к Был я смущен немало тем загадочным явлением. И на поиски пустился, весь охваченный томлением. Я искал его три года, исходив земные дали. Наконец на незнакомца мне хатавы указали. И нашел тогда я розу, чуть живую от печали. И с тех пор мы друг для друга, как родные братья стали. Захватив пещеры девов витязь с помощью осмат, Жизнь влочит вдали от мира, Лютым пламенем объят. Он горит в огне разлуки, Мой названный старший брат. Всем о нем скорбящим Нужно траурный надеть наряд. Плачет девушка в пещере, Опекаемая братом. Витязь пищу ей приносит, Словно лев любимым львятам. Сам же мечется по свету С сердцем горестью объятым. Кроме этой юной девы, Всех он гонит от себя там. Незнакомец незнакомцу, рассказал он мне, рыдая, Как навеки разлучилась с ним царевна молодая. Описать его мучения не сумею никогда я. Вечно плачет он о милой, по урочищам блуждая. Все он странствует, тот витязь, сходный с юной луной. День и ночь скитальца носит конь, подаренный тобой. Он людей, как зверь, боится, проезжая стороной. Горе мне, его собрату, горе деве молодой. Пламя этого безумца и меня спалило вскоре. Увидав, как он страдает, сам почувствовал я горе. Для него прошел я сушу, для него объехал море, и с царем по возвращении оказался я в раздоре. Я хотел вернуться к другу, отказал мне царь сурово. Я ушел без разрешения и покинул войско снова. Снова я ищу лекарство для страдальца молодого и опять кружусь по свету, не имея на ночь крова. О братании с тобою рассказал мне тот беглец. И тебя, о несравненный, разыскал я наконец. Где, скажи, искать мне солнце и владычицу сердец, перед кем в восторге зрячий и в отчаянии слепец? царь Фридон в ответ заплакал и томителен и строин их был подобен песне и сочувствия достоин в рощах глаз кипели слезы и тоскуя каждый воин заставлял их течь на розы и загадовых промоин увидав царя в печали стража громко зарыдала те себя по лицам били те швыряли покрывало семилетнюю разлукой огорчался царь немало О, коварный мир мгновенный, тяжела твоя опала. Для тебя, мой Витязь, дальний и похвал достойных нет. солнце ты с пути не сводишь, сам сияя точно свет. Не тобой ли каждый смертный осчастливлен и согрет? О, дыхание нашей жизни, о, сияние планет! С той поры, как мы расстались, стала жизнь невыносимой. Пусть ты сам меня покинул, я стремлюсь к тебе, любимый. Ты меня не замечаешь, я метусь тоской томимой. Жизнь пуста, и мир не сносен для души моей гонимой». Наконец они умолкли, и не кончив разговора, поспешили по дороге и вошли в столицу скоро. Автандил небесноликий был отрадою для взора. Под шатром ресниц тяжелых он таил очей озера. Скоро витязи вступили в изукрашенный чертог, где блюдут страну вельможи от раздоров и тревог. В дорогих одеждах слуги охраняли там порог, и любой из них приезжим любоваться ныне мог. Вышли к гостю домочадцы. Время трапезы приспело. Сто вельможных царедворцев по бокам от них сидела Эфтандил сидел с Фридоном, вспоминая Тариэла. Лал, кристалл, агат и роза. Все цвело и пламенело. Ели, пили, пировали, поднимали в кубках вина, а втандила, словно свата, угощали благочинно. Утварь дивная явилась по приказу Нурадина. Но огнем души героя пламенела вся дружина. Пир до вечера тянулся. Упивался тот, кто пил. Утром после омовения был наряжен Афтандил. Я в сто тысяч драхм не меньше тот наряд бы оценил. Оценить же редкий пояс у меня не хватит сил. И хотя остерегался юный Витязь Промедления, он являлся на охоту, посещал увеселенья. Много дичи пострелял он, показал свое умение, бил без промаха по зверю, всем стрелкам на посрамление. Наконец сказал он другу. «Царь, томит меня тревога. Трудно мне с тобой расстаться. Не сердись же ради Бога. Не могу я больше медлить. Слишком дней уходит много. Предстоит мне труд великий и нелегкая дорога. Кто тебя покинув плачет, тот не может быть неправ. Но могу ли я не уехать, жаром сердца воспалав Хорошо ли, если путник тратит время для забав, «Покажи мне, где стоял ты, это солнце увидав!» Царь Фридон ответил, «Знаю. Бесполезен спор с судьбою. Ты иным копьем пронзенный не останешься со мною. Пусть же враг твой погибает. Отправляйся, бог с тобою. Только брошены друзьями, чем я душу успокою? В одиночестве отныне ты не должен находиться. Дам тебе рабов я верных». Помощь всюду пригодится. Пусть везут твою поклажу конь проворный и ослица, ведь без них тебе в пустыне трудно будет обходиться». Четырех рабов он выбрал, верных дому с давних пор. Подарил вооружение, полный панцирный убор, шестьдесят талантов злата и велел привезть во двор дорогого иноходца, изумляющего взор. Привели затем ослицу и навьючили постелью. Витязь в дальний путь собрался, неприученный к безделью. В ожидании разлуки охладел Фридон к веселью. Он твердил, «Исчезнет солнце, и придет зима с метелью». Люди в городе узнали об отъезде том заранее. Продавцы плодов и шелка взволновались на Майдане. Голоса их раздавались, словно гром на поле брани. «Исчезает наше солнце! Плачьте, плачьте, горожане!» И когда на берег моря вышли путники, тотчас как из озера страданий, слезы хлынули из глаз. И поведала в Тандилу царь печальный свой рассказ, как он видел здесь царевну, но, увы, ее не спас. «Под охраной двух дозорных к нам явилась та девица. Оба были словно сажа. Только дева лица Взял я меч, коня пришпорил, Чтоб со стражами сразиться, Но неведомая лодка скрылась в море, Точно птица. Братья обняли друг друга, И спустили горький стон, И огонь, томивший сердце, Снова вспыхнул, распален. И расстались побратимы, Полководцы двух племен, И остался одиноким опечаленный Фридон.